Бои за коридор. Майские бои 1942 года. Создание сухопутного моста не избавило немецкую демянскую группировку от трудностей. Доступ туда осуществлялся по шоссе из Рамушева в Васильевщину. Южная окраина болота Сучан на севере, река Робья на юге являлись границей коридора 4 километров в ширину и 12 километров в длину. Эйки еще в апреле докладывал командованию, что горлышко котла не сможет прослужить долго. Чтобы расширить коридор, у слабой по численности дивизии нет в распоряжении необходимых сил. На все вопросы о подкреплении для реализации расширения эки получался лаконичный ответ – сил нет. Главный участок боев, который, вероятно, будет находиться в коридоре, немецкое командование не считало приоритетным. А командование Северо-Западного фронта тем временем отслеживало положение и подтягивало новые силы, чтобы разрушить только что налаженное сухопутное сообщение и снова окружить второй армейский корпус. Для генерал-лейтенанта Курочкина это был вопрос престижа. Ставку ВГК весьма беспокоило складывающееся положение. В связи с этим на Северо-Западный фронт прибыл представитель ставки генерал-полковник Василевский, и сразу же посетил войска 11-й и первой ударной армии, на месте решая вопросы использования сил и средств. 22 апреля Ставка ВГК своей директивой номер 170-300 приказывала ликвидировать прорыв противника в сторону Ловати и в последующем уничтожить окруженные в районе Демянска немецкие войска планировалось силами 11-й и 1-й ударной армий разгромить немецкие войска на западном берегу Ловати в районе Рамушева, Михалкина и отбросить их за Редью. Одновременно войска обеих армий на восточном берегу Ловати с привлечением сил 1-го гвардейского стрелкового корпуса должны были ликвидировать немецкие части в районе Амычкина. С 27 апреля требовалось нанести удар силами 11-й армии из района станции Пола с выходом на реку Пола в районе Колома. Первая ударная армия в это время должна была нанести удар из района Залучья в северном направлении с выходом на реку Пола в районе Новой Горки. Кроме этого, не позднее 1 мая с прибытием в район станции Любница стрелковой дивизии и 4-х бригад, 34-я армия должна нанести удар в общем направлении лужно надемянск и двинуться дальше на юг. На первый взгляд сил для проведения операции у Северо-Западного фронта было достаточно, но дивизии, участвовавшие в зимних и весенних боях, были очень слабы по численности, не хватало техники и запасов патронов, и снарядов разного калибра. Дивизии, пребывающие на фронт в весенние месяцы, были слабо обучены, не слажены и не имели боевого опыта. Все это сказалось на результатах. Около Бякова ширина коридора была всего 3 километра, и он перекрывался пулеметным огнем. Паромная переправа через Ловоть у Рамушева находилась под обстрелом тяжелых русских орудий. Дивизии группы Зейдлица не являлись для Котла долгожданным подкреплением, Они занимали позиции внутри коридора, чтобы прикрыть его. Один из самых опасных участков – это участок около реки Пала у деревни Васильевщина, где 290-я пехотная дивизия примыкает к группе «Эйке». Только успела талая вода впитаться в землю, как рано утром 3 мая мощный артиллерийский огонь и залпы реактивных установок обрушились на позиции 290-й пехотной дивизии. Это в наступление пошли сибиряки 370-й стрелковой дивизии полковника Андреева. 370-я стрелковая дивизия еще до общего наступления захватила у немцев опорный пункт Стрелицы, чтобы в дальнейшем его уже не сдавать. 282-я стрелковая дивизия из Омска полковника Белобородова 3 мая выбила противника из новой деревни Сомшина, Никольского, В ходе этих майских боёв хваленая немецкая пехота бросала боевые позиции и в панике бежала, да еще как бежала, на целых пять километров в тыл. В истории 290-й пехотной дивизии написано. 4 мая в 2.30 ночи русские атакуют с четырьмя танками и тремя батальонами пехоты вдоль окраины леса южнее Никольского. Отчаявшиеся рядовые отступают назад. Выжившие офицеры батальона и офицеры штаба 503-го пехотного полка с особым упорством применением пистолетов ловят отчаявшихся и возвращают их назад. 5 мая в 2.30 ночи южнее новой деревни 3-4 батальона при поддержке танков и артиллерии снова атакуют в направлении батальона Йохаммера, достигают главной линии обороны и повторяется паника предыдущего дня. До пяти километров назад отступают бойцы безумно и бесцельно. Офицеры и солдаты штаба 501-го пехотного полка ловят бежавших и приводят их в боевое состояние. Ночная атака 15 мая с целью вернуть в немецкие руки новую деревню Сомшина-Никольская закончилась полным провалом. В то же время эти бои, где немцы успеха не имели и отступили под натиском сибирских дивизий, В эсэсовских документальных описаниях «Marsh and Kampf do SS Tottenhof Division» Белефельд 1984 года показаны следующим образом. «Русские усиливают свой наступательный клин вновь и вновь прибывающими батальонами и танками и при поддержке авиации расширяют область прорыва до населенного пункта «Новая деревня». 290-я пехотная дивизия» концентрирует все свои силы и бросает их на участок прорыва. Боевые группы других дивизий спешат на помощь. В сражениях продолжавшихся три дня удалось блокировать участок прорыва, и ответным ударом нашими войсками была занята старая линия фронта. Это неправда. Населенные пункты Сомшино, Никольское, Новая деревня до окончания боев в Рамушевском коридоре оставались в руках сибиряков. Поэтому возникает большое сомнение в объективности эсэсовских данных, в частности, о потерях Красной Армии за время проведения операции на мостов и за трап. 3 мая в состав «Мертвой головы» возвращается группа артиллерии штурмандфюрера СС «Штанге», которая в течение четырех месяцев вела бои вне котла. Сильный артиллерийский огонь русских перекрывает движение у Васильевщины, поэтому лишь через два дня 5 мая удалось установить третью и 4-ю батареи западнее Маклакова, а десятую около Васильевщины. 8 мая происходит смена командования. Эйке сменяет генерал Цорна, а штандартен фюрер СС Бекер принимает прежнюю группу Эйке в коридоре – командный пункт Бякова. Развивается маленькая война в болотистой и лесистой местности. Русские беспрестанно обстреливают коридор – Немецкая артиллерия, в свою очередь, обстреливает районы предполагаемого нахождения русской артиллерии, пытаясь подавить огонь вражеских батарей. Так, 10 мая артиллерийский полк дивизии СС «Мертвая голова» вместе с артиллерийской группой «Штанге» отбивает мощную атаку русской пехоты у Рыкалова. В результате повторных атак красноармейцев Рыкалова и Налючи на другой стороне реки переходят в их руки. На следующий день, 11 мая, оба населенных пункта вновь у немцев. Атаки русской пехоты на эту небольшую территорию у реки Пала будут продолжаться и в дальнейшем. Эсэсовцы назвали этот участок «ветреный угол». Только массированный артиллерийский огонь позволял немцам с переменным успехом удерживать и Рыкалова, и Налючи.